глава тридцать пять припарковав полицейский автомобиль у дома номер восемьсот девяносто один нариверсай драйв дагоста вышел и постучал в тяжелую деревянную дверь через полминуты ее открыл проктор взглянув на лейтенанта он молча отступил в сторону пропуская того внутрь вы найдете его в библиотеке тихо сказал он да густа через длинную трапезную и холл прижимая носовой платок к ране на голове. Пендергаста он застал в компании старого чудуковатого архивариуса по имени Рен. Они сидели в кожаных креслах у горящего камина рядом со столиком, на котором стояла бутылка портвейна и высилась куча бумаг. «Винсент — Винсент! — воскликнул Пендергаст, вскакивая с кресла. — Что случилось? Проктор, усадите его в кресло! — Я и сам могу сесть! — буркнул лейтенант. Опустившись в кресло, он осторожно погладил голову. Кровь больше не шла. «Небольшое происшествие, Вилли!» — глухо произнес он. Он не мог сказать, что его бесило больше мысль о зарезанных животных или то, что он позволил какому-то алкашу стукнуть его по голове. Во всяком случае, он надеялся, что это дело рук алкаша. К другому повороту событий лейтенант еще не был готов. Пендергаст наклонился, чтобы рассмотреть рану, но Деагуст отмахнулся. «Так, царапина!» — Голова всегда кровит, как недорезанная свинья. — Может быть, выпейте? Налить вам портвейна? — Лучше пиво. — Бадлайт, если у вас есть. Проктор исчез за дверью. рэн не проявил к догосте никакого интереса. Сидя в кресле, он крошечным перочинным ножиком затачивал карандаш. Потом внимательно осмотрел грифель, подул на него и, поджав губы, возобновил свое занятие. Проктор принёс серебряный поднос, на котором стояли запотевшая металлическая банка и охлаждённый стакан. Проигнорировав стакан, Дагуста схватил банку и стал жадно пить. «Классно! Сразу полегчало!» — произнёс он, покончив с пивом. Пендергаст вернулся в своё кресло. «Мой дорогой Винсент, мы все внимание внимании!» Дагуста рассказал о встрече со старой дамой на Индиан Роуд и событиях, которые затем последовали. О том, что он в одиночку хотел заявиться в Виль, лейтенант предпочел умолчать, тем более, что после нападения планы его резко изменились. Пендергаст слушал с напряженным вниманием. винсон также решил не упоминать, что оставил на поле битвы Сотовый и Пейджер. Когда он закончил говорить, в библиотеке повисла тишина, только огонь потрескивал в камине. Наконец Пендергаст пошевелился. «А это... этот человек...» «Вы сказали, что он двигался неуверенно?» «Да. И был весь в крови и грязи. Во всяком случае, так это выглядело при лунном свете». Пендергаст помолчал. «Он похож на человека, которого зафиксировала камера в доме у Смитбека?» «Да, похож». Последовала еще более долгая пауза. «Это был Колин Феринг?» «Нет». «Да». Дагуста покачал головой. «Не знаю, я не рассмотрел лица». Пендергаст надолго замолчал. Его гладкий лоб прорезали морщины. «А когда именно это произошло?» «Тридцать минут назад. Я довольно быстро очнулся и сразу же поехал сюда». «Любопытно». Но на лице Пендергаста было написано отнюдь нелюбопытство. Оно выглядело обеспокоенным. Спецагент посмотрел на сухонького старичка. Рэн как раз собирался поделиться плодами своих трудов по изучению того места, где на вас напали. Рэн, вы не продолжите? — С удовольствием. Покопавшись венозными руками в куче бумаг на столе, рен ловко выхватил оттуда коричневую папку. — Почитать вам статьи, которые я нашел? — Только краткое содержание, если можно. — Да, конечно. Рэн откашлялся и стал перебирать лежащие на коленях листки. — Сейчас посмотрим. Потом последовали шорох сортируемых бумаг, разнообразные движения бровей, бормотание и постукивание пальцами по столу. — Вечером 11 июня 1901 года... — Не забывайте, что главное — это краткость, — очень вежливо напомнил Пендергаст. «Да, — Да-да, очень коротко. рэн еще раз прочистил горло. — Надо сказать, что Виль всегда был сомнительным местом. Я подобрал серию статей из Нью-Йорк-Сан, напечатанных в начале XX века, где говорится о жалобах соседей, очень напоминающих те, которые мы имеем сейчас. Странные звуки и запахи, обезглавленные трупы животных, найденные в лесу, подозрительная возня. Имеется множество неподтвержденных сообщений о блуждающих призраках в Инвудском парке. Рука в печеночных пятнах извлекла пожелтевшую вырезку с такой почтительной осторожностью, словно это был лист из украшенного миниатюрами манускрипта. рэн начал читать. Как утверждают опрошенные нами источники, эта тварь, описываемая свидетелями как невменяемое существо с тяжелой шаркающей походкой, устроила настоящую охоту на жителей Готэма, которые имели несчастье или неосторожность появиться в Инвудском парке после наступления темноты. Его нападения часто заканчивались смертью жертв. Найденные трупы были искалечены самым чудовищным образом, другие просто бесследно исчезли. «А как именно они были искалечены?» — поинтересовался Деогосто. «Вы потрошены. Пальцы отрезаны. Чаще всего средние пальцы рук и пальцы ног. Во всяком случае, так утверждает Сан». Правда, эта газета никогда не отличалась объективностью, именно ей мы обязаны понятием «желтая пресса». Она печаталась на желтоватой бумаге, самой дешевой в те времена. Отбеливание и шлихтование увеличивало стоимость газеты процентов на двадцать. «Очень интересно». Осторожно перебил его Пендергаст. «Пожалуйста, продолжайте, мистер Рен». Последовала новая серия перетасовок. «Если верить этим историям, то получается, что это так называемое невменяемое существо убило четырёх человек. Четырёх? Это и вся охота на жителей Готэма. Как я уже говорил, лейтенант, «Сан» — газета охоча до сенсаций, поэтому преувеличения были для неё самым обычным делом. Репортажи должны были бить на повал. Кто были эти убитые Первого опознать не удалось. Он был обезглавлен. Второй был ландшафтным архитектором по имени Фипс Гормли. Третий — член комиссии по городским паркам, некто карнелиус Спрага. Весьма уважаемый житель города, который, вероятно, вышел на вечернюю прогулку. Убийство двух известных граждан наделало много шума. Четвертым был убит садовник поместья Штраусов на Инвудском холме. Это произошло почти сразу же после двух предыдущих случаев. Самое странное в этом убийстве было то, что садовник исчез за несколько месяцев до того, как его тело было найдено. Однако труп был совсем свежим. Диагоста поёрзал в кресле. «Вы потрошены, вы говорите. И пальцы отрезаны». У всех других так и было. Но садовник не был изуродован. Он был найден с ножом в груди, весь залитый кровью. Как утверждали газеты, это было похоже на самоубийство. «Ну и чем все кончилось спросил Деогоста. Полиция прочесала Виль и арестовала несколько человек, которые позже были отпущены за недостатком улик. Обыски ничего не дали, и убийства так и не были раскрыты. Кроме близости к месту преступления, ничего не говорило о причастности Виля к убийствам. Постепенно слухи о страшном шаркающем существе затихли, а сообщения о жертвоприношениях пошли на убыль. Виль явно затаился. Но есть один интересный момент, который мне удалось выяснить путем перекрестного изучения нескольких старинных источников. Похоже, что в 1901 году семейство Штраус вознамерилось расчистить северную часть Инкутского холма, чтобы из поместья открывался вид на реку. Они наняли ландшафтного архитектора, чтобы он разбил там регулярный парк. Угадать, как его звали? Случайно не Фипс Гормли? — осведомился Пендергаст. — Именно так. Может быть, вы назовете и официальное лицо, которое дало соответствующее разрешение? — Корнелиус Прага, — отчеканил Пендергаст, наклоняясь вперед и сжимая руки. — Если бы планы по расчистке леса осуществились, это бы и повлияло на Виль? Рэн утвердительно кивнул. — Он находился как раз в центре этого участка, и его точно бы снесли. Дагоста посмотрел на Пендергаста, Потом перевел взгляд на Рэна. «Вы хотите сказать, что жители виля убили этих людей, чтобы заставить владельцев поместья отказаться от своих планов? Убили или подстроили убийство? Полиция так и не смогла доказать их причастность, хотя заинтересованность была на лицо Ведь перепланировку парка так и не осуществили. Что-нибудь еще?» Рэн зашуршал бумагами. «В статьях упоминается... «Дьявольский культ, практикующийся в вилле. Члены общины соблюдают безбрачие, поэтому свои ряды они пополняют за счет новообращенных или бездомных и неудачников, на которых оказывают давление». «Весьма и весьма любопытно», — пробормотал Пендергаст. Потом повернулся к Деогосте. «Невменяемое существо. Нечто в этом роде напало и на вас, да, Винсент?» Деогост нахмурился. Пендергаст погрузился в раздумья, периодически сцепляя и расцепляя пальцы. Где-то в недрах огромного особняка послышался старомодный звонок телефона. Пендергаст поднялся с кресла. «Хорошо бы заполучить останки одной из жертв». Дагуст скептически хмыкнул. «Гормли из Праги, вероятно, похоронены в фамильных склепах. Вряд ли вы получите разрешение на эксгумацию». «Ага, но есть и четвертая жертва» садовник Штраусов, который, предположительно, покончил с собой. Возможно, до него будет не столь трудно добраться. Если так, то нам очень повезет, потому что из всех этих трупов он представляет для нас самый большой интерес. — Почему же? — Пендергаст еле заметно улыбнулся. — А вы сами как думаете, мой дорогой Винсент? Да густо раздраженно сдвинул брови. — Черт возьми, Пендергаст, у меня и так голова раскалывается! — Мне сейчас как-то не с руки изображать из себя Шерлока Холмса. На лице спецагента промелькнуло обиженное выражение. — Хорошо, — произнес он после небольшой паузы. — Вот вам основные соображения. В отличие от остальных, труп садовника не был обезображен. Он был залит кровью, одежда превратилась в клочья. Похоже на самоубийство. Заметьте, это был последний найденный труп. После этого убийства прекратились. Как нам известно, он пропал за несколько месяцев до того, как начались убийства. Где он был все это время? — Возможно, в вилле. Пендергаст снова опустился в кресло. Дагуст осторожно пощупал шишку на голове. — К чему вы клоните? — Садовник не был жертвой. Он был исполнителем. Дагуст невольно почувствовал волнение. — Продолжайте. — В больших поместьях... Слуги и наемные работники обычно имели свое отдельное кладбище. Если такое место существовало в летней резиденции Штраусов, мы сможем найти там останки садовника. Но у вас нет никаких доказательств, кроме газетных статей. А этого совершенно недостаточно, чтобы получить ордер на эксгумацию. Мы можем проявить личную инициативу. Только не говорите мне, что вы собираетесь выкопать его ночью. Пендергаст слегка наклонил голову. «А вы всегда действуете по инструкции?» «Боюсь, что да. Плохая привычка, но я ей не изменяю». В дверях появился Проктор. «Сэр, звонил один из ваших агентов. Произошли кое-какие события. Расскажите нам о них, пожалуйста. В Готэмском пресс-клубе убита журналистка Кейтлин Китт. Убийца скрылся?» Но свидетели утверждают, что это был Уильям Смитбек. «Смитбек — Смитбек! — воскликнул, вскакивая Пендергаст. Проктор кивнул. — Когда? — Полтора часа назад. Кроме того, тело Смитбека исчезло из морга. Его жена отправилась туда и устроила сцену, когда его не обнаружила. Вместо трупа лежала какая-то водуистская бабочка. Проктор замолчал и сложил руки на животе. Деагоста был близок к панике. «Такие дела, а при нем, как назло, ни пейджера, ни телефона». «Какой ужасный поворот событий!» — тихо произнес Пендергаст. Лицо его стало серым, как у трупа. Потом он прошептал, никому не обращаясь. «Самое время прибегнуть к помощи месье Бертена».